Глава шестнадцатая. «Спасибо, господин!» — с поклоном забрал мешочек Ральф. «Разрешите дать вам совет?» «Говори уже!» — поторопил его я, раздосадованный такими тратами. «Вы ведь семью будете везти из деревни сюда, а их вещи на чем повезете?» «Твою ж мать!» — выругался я. «Я об этом даже не подумал. Где можно повозки нанять?» «Я могу все устроить, господин. Сколько вам повозок нужно?» Думаю, три подразные барахло и две, в которые поедут люди. Нанимать будете на месяц, я вас правильно понял, господин? Да, думаю, за это время успеем вернуться. Их услуги вам обойдутся примерно в 50 золотых. Я найду извозчиков в бедном квартале. Там за услуги берут в несколько раз меньше, чем в ремесленном. Если бы в моей деревне были такие расценки, мы бы там с голоду померли давно». Пробурчал я, отсчитывая деньги. «Это же столица, господин. Тут все стоит дороже. Но и заработок гораздо выше», пояснил Ральф. «Так может мне и к наемникам там обратиться?» «Не стоит этого делать, господин. Дело в том, что гильдия наемников в столице одна. Но вот качество бойцов в разных кварталах очень сильно отличается. Да и надежность их тоже. Боюсь, что такая охрана сама может попытаться вас ограбить». Понятно. «Иди занимайся своими делами, а я сегодня тут ночевать буду. Поэтому хоть в одной комнате пусть приберутся». «Все сделаю, господин», — поклонился мне слуга. Расстроенный такими большими тратами, я собрался ехать в гильдию наемников. Но меня остановили. К моему новому дому подъехала кавалькада всадников. Возглавлял их подтянутый командир. Если быть точнее, то они его сопровождали. Дворянин спрыгнул с лошади и быстрым шагом направился ко мне. По его лицу я сразу распознал дворянскую породу. «Здравствуйте, молодой человек», — произнес он, подойдя ко мне. «Вас зовут Стэн, если я не ошибаюсь». «Именно так меня и зовут», — ответил я. «Вам от меня что-то нужно? Просто ваши люди нас так обступили, что не знаю, что и думать». «Не обращайте внимания», — улыбнулся аристократ. Они меня охраняют и не собираются вам наносить вреда. Я вас уверяю. Радует, хмыкнул я. Так что вам нужно от меня? Ну, у вас и манеры, молодой человек. Учиться вам нужно с аристократами разговаривать. Насколько я знаю, вы сами возможно им станете. И вас в высшем обществе могут не понять, я промолчал. Сомневаюсь, что этот дворянин приехал ко мне, чтобы преподнести уроки вежливости. «Скорее всего, опять начнут к себе вербовать». «Где мы можем поговорить?» – спросил он после небольшой паузы. «Ральф!» – крикнул я слуге, который наблюдал за действием со стороны. «Слушаю, мой господин!» – попытался подскочить ко мне слуга, но охрана его не пустила. «Пару стульев у нас чистых найдутся?» «Конечно!» – поклонился слуга. «Сейчас все сделаю. Мы пошли следом за слугой, убежавшим в дом». Усевшись на предложенные стулья, друг напротив друга начали играть в гляделки. Незваный гость разглядывал меня с любопытством, как неизвестную зверюшку, а я его с раздражением, которое всячески пытался скрыть. Хотелось, чтобы он побыстрее сказал, что ему от меня нужно, и валил из моего дома. Дел по горло. «Мы с вами, молодой человек, заочно знакомы», — наконец начал он. «Я являюсь отцом графини Луаны» которая приходила к вам и предлагала на меня работать. «Очень приятно познакомиться», — произнес я, хоть гость своего имени не назвал. «Я бы хотел предложить вам покровительство еще раз». «Погодите», — поднял он руки, — «не надо сразу отказываться. Для начала просто почитайте вот это». Я взял у него папку и углубился в чтение. «Ну, что тут скажешь? Похоже, что у этого графа...» очень на меня серьезные планы, раз он решил меня так обхаживать. Если вкратце, то аристократ предлагал мне поступить к нему на службу после окончания школы на 15 лет, причем с условием продления контракта. Встаю на его полное довольствие. Он обязуется выплачивать мне 2000 золотых в год, предоставить жилье и похлопотать за меня перед сильными мира сего, чтобы дали дворянство». Своей щедрой рукой он обещал выделить небольшой кусок земли в кормление, причем с двумя деревнями на ней. Если я пожелаю служить у его семьи до смерти, то жалование увеличится на обговоренную сумму, а земля перейдет в собственность и будет передаваться по наследству. Я передал ему листок бумаги, даже комментировать не стал. Совсем меня за и считает. «Ну, молодой человек, что скажете?» спросил аристократ. Только веселость его была наиграна. Видел он на моем лице ответ. Нет, я буду служить императору. Тем более обещал и даже аванс получил. Обвел я пальцем вокруг, как бы показывая на дом. Я понял вас, произнес граф. Что конкретно вас не устраивает в договоре? Только честно. Если честно, то все, ответил я. Безземельное дворянство я рассчитываю получить еще до окончания школы. Думаю, при достаточном труде это возможно. Так что этот пункт можно вычеркнуть. Во время службы в армии я тоже не собираюсь сидеть сложа руки. А обучаться значит велика вероятность того, что получится заработать и на землю. Насколько помню, на шестой ступени магу выделяют землю от императора. Тем более мне придется служить ему всего пять лет, а не как у вас. О деньгах вообще говорить смешно. К своему жалованию в армии я смогу еще сам зарабатывать, заряжать амулеты. Причем чем выше поднимусь по ступеням, тем больше мне будут за них платить. Учитывая, что мои услуги очень востребованы даже сейчас, то проблем у меня с деньгами не возникнет. Насчет заработка в армии вы преувеличиваете, перебил меня граф. Вы там будете обязаны заряжать абсолютно бесплатно некоторое количество амулетов. Знаю, кивнул я. Только не все силы буду на это тратить. Да и вы меня хотите к себе взять тоже из-за этого. В армии мало кто выживает из молодых магов. Особенно сейчас, в такое трудное для империи время. А что трудного? Сразу насторожился я. Это с войной на Западе связано? Неважно, досадливо отмахнулся аристократ. Какую цену вы хотите попросить? Никакую, отрезал я. Я все уже решил. И давайте смотреть на ситуацию трезвым взглядом. Мне никто не даст уйти к вам. Мне лично предложил работать на императора мой наставник. Очень не хочется его подводить. Не поймет он меня. И боюсь, что тогда вряд ли мне удастся дожить до окончания школы с его методами обучения. Конечно, я мог бы принять ваше предложение. Ведь контракт не подписан. Впрочем, как и с вами. Но проблем у меня после этого появится очень много а оно мне надо, даже вы не сможете оказать мне помощь в случае большой нужды. А учитель сможет, потому что я сейчас при нем нахожусь, а он фигура весьма влиятельная, и устроить мне кучу проблем и вынудить сделать то, что он хочет, может с легкостью, и никто не сможет ему в этом помешать. Также ваше влияние не распространяется на нашу школу. Я сейчас даже загадывать не собираюсь, что будет после учебы. Рано об этом думать. Вот за несколько месяцев до окончания учебы можно будет прикидывать дальнейшие планы. Тут с вами трудно не согласиться, произнес аристократ. Рагон действительно не тот человек, которого можно трогать. Ну что же, жаль, очень жаль, что вы не приняли мое предложение. У меня выбора нет, хмыкнул я. Вы это знаете, и я это знаю. И позвольте полюбопытствовать, почему все так боятся моего учителя. Опасаются, поправил граф. Его опасаются, выбирайте правильно выражение, иначе вас постоянно будут вызывать на дуэли. Эти слова можно воспринимать как обвинение в трусости. Опасаются из-за его прошлого. Он, знаете ли, является не самым добрым человеком и врагов своих никогда не щадит. Ему как-то доверили командовать трехтысячным полком. Так этих солдат после очередной стычки на западе назвали мясниками. Они не добивали сразу противников, а убивали медленно, испытывая на них разные изыски. Причем, если кто-то из дворян из его подчинения не хотел такими делами заниматься, то его выгоняли, а иногда и убивал лично Рагон за неподчинение приказу. Имел он на это право. Это помешательство у него началось, когда супругу с ребенком убили бунтовщики. Надеюсь, рассказывать не нужно, Что он сделал после с этими людьми и их семьями? Нет, я все понял. Ну вот, а вы предлагаете не обращать внимания на его просьбы? Ладно, граф встал. Рад был с вами познакомиться. Но дела не ждут. Очень жаль, что нам не получилось договориться. Желаю вам хорошо учиться и получить достойную награду за это. Благодарю за добрые слова, произнес я. Граф уехал. Поражаюсь, на что он рассчитывал. На самом деле, думал, что соглашусь на такие условия. Мне кажется, что если бы не учеба, то я бы смог за год заработать тысячу золотых. Это сейчас. А он мне предложил две тысячи и дворянство, которое, возможно, к этому времени у меня уже будет. Ладно, делами нужно заниматься. С задумчивым видом я прибыл в гильдию наемников. Располагалась она неподалеку, поэтому надолго поездка не затянулась. Это было большое здание, во дворе которого тренировались воины. Меня провели к седому старику, у которого не было одной руки. Сколько воинов вы хотите нанять? Сколько времени вы будете нуждаться в их услугах? Какие задачи перед ними будут стоять? Сразу перешел он к делу, поздоровавшись. Десять человек на месяц. Нужно будет сопроводить небольшой караван и вернуться обратно в столицу по пути заехать в одну деревню недалеко от имперского тракта и высадить там девушку, а на обратном пути ее забрать. За эти услуги вы должны заплатить 300 золотых». «Вы меня не поняли, уважаемый», — приступил я к торгу. «Меня не нужно нести на руках, я в фургоне поеду. И дорогу лепестками цветов тоже посыпать передо мной не надо. Так что аппетиты немного уменьшите». «А что вы хотели, молодой человек?» Сейчас на дорогах стало опасно, воинов не хватает, поэтому и цена такая. Я попытался торговаться, но ничего из этого не вышло. Старик не уступил в цене. Такую огромную сумму я ему отдать не могу. У меня всего осталось около 250. Похоже, что все-таки придется обратиться за помощью к наставнику. Он мне говорил, когда у нас состоялась беседа с директором, что у него есть знакомые наемники которые не будут цену задирать. Не хотел я лишний раз обращаться к учителю и должником становиться. Со скверным настроением я вышел от наемников. Считал себя богатым, а нет, голодранец я по столичным меркам. Не откладывая дело в долгий ящик, сразу же поехал в школу. У ворот толпа не уменьшилась. Велев кучеру ждать, я быстрым шагом пошел в кабинет к учителю. К счастью, он был на месте. Что нужно? Сразу перешел наставник к делу. «Вы говорили, что у вас имеются наемники, которые недорого берут за свои услуги», — произнес я. «Как их можно найти?» «Не надо никого искать. Завтра утром после завтрака будь у ворот. Съездим, и я тебя сведу с их командиром». «А сколько их услуги будут стоить?» «Сколько их ты нанять хочешь?» «Десять человек», — ответил я. «Около трехсот золотых будут стоить их услуги». А в чем их дешевизна? Возмутился я. Наёмники в ремесленном квартале берут такие же деньги. Они этих твоих наёмников поробят и не заметят. Отличные воины, поверь. Мне с ними не раз доводилось дело иметь. Ага. А не те ли это мясники, о которых мне только сегодня граф рассказывал? Подумал я. Все равно дорого. Не могу я такие деньги платить. А если пять наёмников, то в два раза меньше? Так же. Ты еще себе половину наемника найми. У них в отряде инвалиды есть. Запомни, сопляк, наемники за город меньше чем десяткам не выезжают. По городу побродить это пожалуйста, но не в долгий поход. Тем более такой, какой предстоит в твоем случае. Тогда не надо, я лучше к другим наемникам пойду. Что ты так свое золото бережешь? Заработаешь еще, нахмурился наставник. Нет у меня столько, я рабов купил и еду в свой дом. Надо же, не успел получить дом, как тот же начал обрастать имуществом. Ладно, махнул он рукой, завтра утром у ворот будь. Договоритесь пятерых человек отправить? Я же тебе уже сказал насчет пятерых человек. Они минимум десятками работают. Сам за тебя заплачу. Цени своего наставника. Только не думай, что это просто так. Все вернешь, когда накопишь. Только учти, я долго ждать не люблю. И не рассчитывай, что я стал добрым. Просто не хочу, чтобы перспективному магу, который может стать полезным для империи, отрезали голову по дороге или еще хуже, похитили. Почему это хуже? Все, пошел вон. Я вышел из кабинета и пошел к повозке. Если бы не семья, то никогда бы не согласился на такие условия. Сам попытался бы прорваться, несмотря на все опасения. Но вот на обратном пути мало ли что может в дороге случиться. Да и когда семья сюда приедет, на что жить будут? Не факт, что у меня появятся новые заказы, или учитель даст их выполнить. А если выпускать из школы не будут? Пока отец на работу устроится, жить на что-то нужно. Вот и хочу им небольшой запас оставить. Небольшой по местным меркам. Вернувшись к кучеру, я проехался по магазинам, где накупил разного барахла своим родственникам, чем еще сильнее уменьшил свое состояние. Конечно, можно было ехать с пустыми руками, а тут уже порадовать родных. Но веса и объема в покупках было немного, поэтому решил все взять с собой. Пришлось посетить и лавку с магическими книгами, где я хотел приобрести обучающую книгу магии воздуха третьей ступени. Да и Грети тоже купил книгу, только магии жизни третьей ступени. Только тут меня ждало разочарование. Не потяну я пока такие траты. Девушка сама напросилась ехать со мной до своего дома, тоже соскучилась. А когда узнала про отряд, который я собираюсь нанять, то вцепилась как клещ. К сожалению, двум нашим друзьям нужно было ехать совсем в другую сторону, поэтому они приняли решение не рисковать, а остаться в школьном общежитии. После всех закупок я снова заехал в свой новый дом. Ральф оказался расторопным малым, уже все дела переделал. В доме стояла суета. Все вымывали и чистили две девушки. С кухни вкусно пахло. Когда я зашел в дом, он позвал всех рабов, чтобы им меня представить. Кухаркой оказалась молодая женщина с трехгодовалой девочкой, которая держалась за материнский подол. Меня передернуло, когда я заметил рабский ошейник у девочки. Неправильно меня поняв, Ральф виновато пояснил, что не смог разлучить мать с ребенком. На его сбивчивую речь я ничего не ответил. Только рукой махнул и пошел в столовую, где тут же стали накрывать на стол. После ужина слуга снова подошел ко мне и спросил, не нужно ли чего еще. «Послушай», — осенило меня, — «а ты случайно не знаешь, где можно купить подешевле магические книги?» «Нет, господин, но могу спросить у друзей. Вам какие нужны?» Я ему объяснил. Он клятвенно заверил, что все узнает, причем собрался прямо сейчас бежать узнавать. Но я немного остудил его усердие. Нечего по городу шататься в позднее время, тем более такие вопросы узнавать. Магические книги должны покупать в специальных магазинах. Поймают слугу с такой книгой, потом греха не оберешься. После позднего ужина я пошел в спальню, которая которую уже была прибрана, и завалился спать. На следующее утро встретился с учителем. Он, как и обещал, отвез меня к своему знакомому наемнику. Это здание гильдии находилось совсем в другой стороне от той, где я был накануне. Хотя все наемники все равно считались одной гильдией. Встретил нас здоровый воин, который при виде учителя почтительно поклонился. Быстро обговорив все дела и заплатив нужную сумму, маг выставил меня за дверь, велев заниматься своими делами. Как чувствовал, что меня обратно никто не повезет, попросил кучера следовать за нашей каретой. Слуга обрадовал можно купить магические книги по дешевке. Меня он, конечно, этим не удивил, ведь куда-то деваются все книги, которые покупают маги. Часть из них явно попадает на так называемый черный рынок. Узнав цену и озадачив Ральфа покупкой, я приступил к изучению очередного заклинания. За день до поездки меня позвал к себе учитель. Значит так, начал он разговор. Обучающие книги ты купил, это очень хорошо. Не будешь понапрасну время терять. С границы приходят тревожные слухи. Опять водаги активно зашевелились. У них там какой-то вождь объявился, у которого амбиции выше головы. «А мы-то тут при чем?» – удивился я. «Еще же школу не окончили». «Не окончили», – подтвердил учитель. «Да только на практику вас именно туда и будут посылать. Или на другие имперские рубежи». «Вот, держи». Он протянул уже знакомый мне защитный амулет. В дороге с шеи его не вздумай снимать, пусть болтается. Вон стоит мешок, его тоже бери с собой. Это амулеты. По возможности заряжай их в дороге, но следи, чтобы твой резерв никогда не опускался ниже половины. Всякое бывает. Если какие-нибудь дворяне будут зазывать тебя в гости, отказывайся. Помни, кому ты обещал служить. Все понятно? Да, учитель, ответил я. Может, вы мне еще несколько защитных амулетов дадите? Хочу, чтобы моя семья тоже была защищена. Нет, не дам. У тебя охрана есть, пусть она и защищает. Для императора в будущем будешь ценен ты, если учиться хорошо будешь, а не твоя семья. Уж прости за прямоту. Дашь им заряженные тобою амулеты, если захочешь. Ясно, поскучнел я. Все, иди и не бросай учиться. Когда приедешь обратно, я проверю, чем ты обучился в дороге. И если мне не понравится, пожалеешь, что родился на этот свет. После этих пожеланий я пошел в общежитие. К поездке все было готово. Нанятая охрана должна была меня ожидать при въезде в ремесленный квартал. А нанятые повозки в нищем квартале. Очень надеюсь, что Ральф нашел порядочных людей. Утром я надел на себя новую одежду, которую приобрел по случаю. Так было гораздо лучше. Под куртку надел кольчугу. В дороге может пригодиться. Теперь у нас не такой большой отряд, как прежде. На улице меня и Грету уже ожидала повозка. Наши друзья вышли нас проводить. У ворот школы было целое столпотворение. Много учеников уезжало. А это было сопровождение. Проехали мы без проблем. Дорогу никто не перегораживал. Все отряды кучковались на обочине. При въезде в ремесленный квартал нас ожидал отряд наемников. Если честно, увиденное меня приятно удивило. Все были закованы в отличную броню. Мне даже удалось разглядеть защитные амулеты. Причем они были у всех. В вооружение входило копье, меч, ножи. А за спинами у каждого воина виднелись арбалеты качеством гораздо выше моего. Это было заметно сразу. Все вооружены одинаково. Если бы я не знал, что это наемники, то решил бы, что это какое-то воинское подразделение. Дело свое они тоже знали. Когда повозка тронулась, сразу обступили ее со всех сторон. В общем, я остался доволен. Не зря столько денег сдирают. Надеюсь, в бою они хороши. Конечно, хотелось бы доехать без приключений. При въезде в трущобы меня встретил Ральф, который, поклонившись, уверил меня, что нашел самые лучшие повозки из возможных. Впрочем, они были тут же. Я отдал деньги одному из нанятых людей, а он их сразу передал крутившемуся рядом вооруженному мужику. Я отпустил повозку, предварительно рассчитавшись с возничим, и пересел в фургон вместе с Гретой. Наше обратное путешествие началось.